Глава 24. Следующие 2 дня я просидела возле Кира, который всё ещё был без сознания. Меня тоже не выписывали. То ли боятся очередного нападения, то ли хотят временно изолировать, непонятно. Сначала все мысли занимал парень, но потом всё чаще начало возвращаться к разговору с графом Туве. Всё же мне кажется, что они вряд ли серьёзно меня подозревают. Просто ну, просто нужно все версии проверить, да. Что-то как-то приемы аутотренинга на мне никогда не срабатывали. Сложно все. И ведь действительно я крайне подозрительно. Странная намерянка, имеющая силу в среднем в четыре раза большую, чем другие представители ее мира. Почему так? А вот непонятно. Более того выжила при атаке теней, что практически нереально. Выжила при атаке демонского артефакта. Вляпалась во все возможные истории. Более того вся эта чихарда началась, когда она поступила в школу. Да я сама себе подозрительна, не то что им. А ещё я уверена, что артефакты подбросили, скорее всего, оба. Девочек можно точно исключить, как бы я ни относилась к Залеру, его тоже. Что там говорил граф? Довериться интуиции. Так вот, моя просто кричит, что все они не виновны. Может, конечно, сосед оборотня, но вряд ли. Рисунок не сходится. Да и у нас в комнате он никогда не был. А если взять за данность, что в нашу комнату биаку подкинули, То, что в таком случае мешает подкинуть ее и парням. Лина прохрипел около меня. Я вздрогнул от неожиданности и поняла, что это Кир. Он все так же лежал неподвижно, но вот глаза были приоткрыты. Он в упор смотрел на меня. Я окликнула целителя, а он тут же начал над ним шаманить. А через минуту, влив желтую гадость, удалился звать профессора Берез. Кир, как ты? Что-то болит? Нормально. Я в раю. Он попытался улыбнуться, но получилось только гримаса боли. "Почему это?" подбоченилась я. "Гран, на тебе ещё туда." "Ну, как же? Ты живой, я тоже вроде жив. А после демонического артефакта так не бывает." Он опять поморщился. "Тебе нельзя так много говорить. Ты только в себя пришёл. Придёт Деканберис, будет ругаться." "Я уже давно в сознании, просто наблюдал за тобой." "Чего это? Ты когда задумчивая, такая красивая." А за меня не беспокойся. У нас Лаоров очень быстрая регенерация. Ты двое суток без сознания провалялся, регенерация у него, буркнула я. Двое суток, я не знала, выживешь ли ты. Сделала над собой этотоническое усилие, чтобы не расплакаться. Ты ведь не дышал, Кир. Ладно, котёнок, всё ведь хорошо. А будет ещё лучше, когда я выйду отсюда. Расскажи подробно, что произошло, а то я помню урывками. Позже услышали мы повелительный голос главной целительницы. "Лина, полежи у себя в палате. Тебе тоже надо отдохнуть, а мы пока пообщаемся с графом на тему его самочувствия. Пришлось идти. Вряд ли Кер захочет честно обсуждать свои болячки в моём присутствии. Вообще, он был прав насчёт регенерации. В итоге физически он почти восстановился всего за 2 недели. Единственные шрамы, как говорят целители, скорее всего, останутся при нём до конца жизни". Хотя ему пока и запретили любые физические упражнения, кроме лечебной фискультуры, но кого, когда останавливали запреты врачей? А вот с магией сложнее. Пока максимум, на что он был способен, это бытовые заклинания и серия налить в чашку воды или высушить волосы. Это при том, что раньше, когда он пускал стрелу заряженную магией, водный столб у него получался почти как у лорда Демура, огненный. Но тем не менее это уже хоть что-то значит. Рано или поздно сила вернется. Нужно только запастись терпением. Наш декан и профессор Берис прогнозируют полное восстановление уже через пару месяцев. Я его как-то спросила насчет шрамов. Может их можно как-то залечить? Вообще же мое предложение сводилось к тому, чтобы отправиться в мой мир и обратиться к услугам пластического хирурга. С ума сошла, котенок. Мужчина должен своими шрамами гордиться, а не стесняться, сказал он в ответ. И ведь правда гордиться. Ну да, согласна, шрамы вас украшают, вы становитесь мужественными и устрашающе прекрасными. Улыбнулась. Смеешься, женщина. И не думала, состроила серьезную мордочку я. И мы бы прыснули. Ну а во-вторых, настойчиво продолжил он, получить их при нападении никого не будет, а адептов демонов да еще защищает девушку, дорого стоит. Как думаешь, многие мои сверстники могут похвастаться тем, что дрались с проклятыми. Да что я говорить, ведь не прикроил он меня, а не было бы счета, я его просто не успела бы поставить. Да нас с ним тоже уже не было. Тем временем совместная работа декана Демура и графа Туве тоже стала приносить свои плоды. Во-первых, клан Лерай дал разрешение на полное сканирование всех своих членов, если понадобится. В тот же вечер оба подозреваемых, Орен и Золер, его с успехом прошли. Целители из его комнаты тоже, хотя его правительство и не согласилось, но оставило решение за ним. А он и сам изначально был не против. Все прекрасно понимали, что лучше сейчас подвергнуться этой неприятной унизительной процедуре, нежели потом долгое время ловить на себе насторожённые взгляды. Даже если будет доказано, что ты невиновен, всё равно не все в это поверят. А сканирование никогда не лжет и не ошибается. А через день принесли результаты допроса артефакторов. На этом факультете было два американца, и если один согласился на сканирование без всяких требований и претензий, то вот вторая нет. На ней это все и сошлось. Декан Демур как раз пришел меня навестить, а заодно попросить поучаствовать в опознании. Вы думаете, что это та, которую я слышала на полигоне? Нельзя исключать такой возможности. Всё, что у нас есть это голос, который ты можешь узнать. Возможно, могу, поправила я. Весь говорила, что не хочу, чтобы только от моих слов зависела жизнь человека, и я могу ошибиться. Времени-то уже прошло немало, да и если будет какое-то серьёзное разбирательство, суд, вполне можно апеллировать к моему ещё не совсем здоровому состоянию. Да, я помню. Ты не волнуйся. Просто с твоими показаниями, если всё подтвердится, мы сможем дипломатически надавить на Меркан, чтобы дали санкцию на ментальное сканирование. Я поняла. Хорошо. Лорд Демур, а можно как-нибудь так сделать, чтобы она меня не видела? Понимаю эту трусость, но что, если это не она? А мне здесь ещё учиться, и очень хотелось бы дожить до выпуска. Можно. Я сделаю полог, усмехнулся он. Видеть тебя будем только мы с графом Туве. Когда пойдём? Не спеши. У тебя есть час, чтобы привести себя в порядок после лазарета. Тебя выписывают сегодня. Сейчас обед, а её мы вызовем с лекции, чтобы народу в коридорах было поменьше. На всякий случай. Вы считаете её настолько опасной артефактора? Она же здесь не одна, и весьма вероятно, что остальные с факультета защитников Поскольку занятия раздельно, они не смогут постоянно следить за самым физически слабым звеном. Именно поэтому лекция лучшее время. Лорд де Мор, почему вы мне всегда во всех подробностях всё рассказываете? Решила я в очередной раз закинуть удочку. Любопытство аж распирало. Тебе в любом случае работать следователем. Не все б так в Министерстве защиты. Поверь, деканус усмехнулся. Твои способности к анализу информации, умение сунуть нос куда не надо. Уровень силы и реакции оценили и те, и другие. И они, как скалозубы, будут бодаться между собой из-за такого сотрудника. К сожалению, в этом противостоянии у дипломатической службы никаких шансов. Почему-то мне кажется, что это не всё. Лорд некоторое время задумчиво молчал, внимательно меня разглядывая. Тебе интересно, откуда у тебя такая сила, столь нехарактерная для техномира? Я удивлённо посмотрела на декана и кивнула. Так вот, На этот счёт у меня есть одна безумная теория. Есть даже некоторые данные в её пользу, но сейчас не время это обсуждать. Когда мы покончим с тем, что здесь происходит, я тебе всё расскажу, но не раньше. Я же теперь от любопытства умру, возмутилась я. Ничем не могу помочь, зарубил на корню мою попытку поныть декан. Примерно через час мы с лордом Демуром подошли в кабинет к графу Туве, где и планировался допрос. Девушка была уже там. Поэтому заклинание невидимости на меня он накинул прямо перед дверью. Как и обещал, меня видел только он сам и особист. Есть тут такие интересные заклятия, позволяющие выбирать, на кого они действуют, а на кого нет. Это как в электронной почте из перечня контактов выбрать нужных адресатов. Остальные присутствующие только знали, что я здесь, но где конкретно не видели. А в помещении тем временем напряжение нарастало. Сотрудники Сиброс сосредоточились по стратегически важным местам, встали у двери и у окна. Сам же граф сидел и, не мигая, смотрел на артефакторшу, давя на нее взглядом. Да они ее боятся! Эта мысль меня просто поразила. Зрелые опытные агенты, наверняка побывавшие не в одной переделке, боятся эту девчонку. Она тоже нервничала и практически подскочила, когда в кабинет вошел лорд Эмур и, невидимая, я. Что вам от меня надо? Почему я здесь? воззвыла она. О, декан, вас-то мы и ждали, полностью игнорируя девушку, сказал Туве, приветственно улыбаясь и пожимая руку. В мою сторону только один взгляд скользнь, чтобы не выдать. Можем начинать? Да, приступим же, граф выложил на стол один из найденных артефактов. Это ваша работа, Кларисс. Вы меня уже спрашивали, опять взвилась она. Я покачала головой, показывая, что если она и дальше будет визжать, я не смогу ее опознать. Я прошу вас успокоиться. Это стандартная практика, учитывая то, что от сканирования вы отказались. Имею право. Уже спокойнее, но все равно с вызовом произнесла она. А я в этот момент вспомнила, как девушка с полигона отчитывала своего коллегу за недоверие к куратору и местным помощникам. Голоса очень похожие. Да, это скорее всего она, но я хотела еще убедиться. Имейте, но вы не ответили на вопрос. Тувин надавил голосом, звук стал как бы объёмным. Это ваш артефакт? Нет, не мой. Я ничего не знаю об этих поделках. Вы видели, какие красивые и изящные работы изготовливаю я? Да я лучший артефактор в этой школе. А это это наверняка первокурсник делал, она сморщила носик. Два балла за актёрскую игру, деточка, слишком много пафоса и надрыва. Но теперь я точно убедилась, кивает деканаю графу. Он в свою очередь кивает остальным, и они начинают сжимать кольцо вокруг девушки. Вас только что опознали. Нет смысла отпираться. Я ничего не знаю. Кто с вами в группе? Говори, хлопнул ладонью по столу Туви. Вы их никогда не найдёте, наглухо мыльно взвизглаз Девица. Она изменилась за секунду, и запагоненная девчонки моментально превратилась во взбешённую кобру. Скажите мне только одно, как вам удалось меня вычислить? Это всё тадевка, да? Жаль, что её не удалось убить. Сжало руки. Я вот личико какое кого сейчас со своим кулаком познакомлю или с коленом. Из-за этой твари Кир чуть не погиб, а она тут сидит и улыбается нагло. Убью. Я уже готова была на неё броситься, но декан заградил путь и предупреждающе посмотрел. Я начала остывать. Она ведь на это и рассчитывала, верно? Я еще раз повторяю вопрос: с кем ты работаешь? С нажимом произнес граф, усиливая ментальный пресс до невероятной мощи. Даже я со своим непробиваемым щитом и то почувствовала некоторый дискомфорт. Она с обистов теневиков вообще было страшно смотреть. Они в раз побледнели и попятились, чтобы выйти из зоны поражения. Хм, а я что, тоже так могу? Круто. Девчонка дернулась, но ничего не сказала. И кто-то поставил теневой блок. Поможешь? обратился он к декану. Тут давление усилилось, а я посчитала за благо отойти в дальний угол. Это ж какая мощь-то! Наверное, чтобы подавить волю всех войск противника, хватит четырех-пяти таких вот сильных ментальщиков. Но тут она достала и взвела еще один артефакт, очень похожий на тот, что окинули в нас с Киром. Черт, у меня сейчас не хватит резервов даже чтобы себя защитить, не то что окружающих. Я даже простенький барьер поставить не могу. Все застыли. Не делайте глупостей, Клорис, успокаивающе проговорил Тори, выставив ладони вперёд, как будто пытался приручить опасное животное. Глупости? истерично взвизгнула она. Озурпаторы, вы считаете это глупостью? Вы никогда не найдёте всех. уж я-то постараюсь. Вы все умрёте, а ваша империя будет страдать. В этот момент она активировала артефакт. Сначала вся комната наполнилась мёртвенным светом. Я услышала чей-то крик: "Нет!" И девушка начала буквально растворяться в воздухе. Вот она превратилась в сверкающий шар, метнулась к окну и распалась на мельчайшие частицы, обдавая стоящих рядом безопасников кровавой взвесью. "Мамочки", прошептала я, прикусывая кулак, чтобы не заорать. Ещё никогда я не видела смерть человека так близко. Трупы, да, но не сам момент и не так, что это было. телепорт. Но то ли артефакт оказался слишком слаб, то ли защита у нас такая хорошая, что пробить её не удалось, пожал плечами медикан. Железный человек, вот честно, но, посмотрев на спокойные лица других, почувствовал себя самый последний трусихой и истеричкой. Надо собраться и взять себя в руки. Но, ну, подумаешь, распался человек на молекулы где лофта. Но через портал я больше не пойду, вот. Я заклинания и телепортации учить не буду. Бр, гадость какая. И что теперь будет? Что, что? Дипломатический скандал с Мерканом будет, вот что, как бы про себя произнёс Тувия. В школе действует их подпольная террористическая группа. Почему это мы виноваты? возмутилась я. А ты попробуй докажи, что они имели отношение к правительству, вздохнул декан. Ладно, я пойду провожу Лину и вернусь, обсудим, как быть дальше. Мы вышли в коридор. Надеюсь, не надо предупреждать, чтобы ты никому не говорила о том, что здесь произошло. Лаора и Риая это тоже касается. Я только кивнула и пошла в свою комнату успокаивать нервы. На занятия я сегодня с чистой совестью могла и не ходить. По идее, выписать меня должны были только вечером.